Глава 3 в которой маленький доктор становится болтливым и, внезапно охваченной склонностью к рекламе, посещает редакции газет. «Я позволил себе побеспокоить вас лишь потому, что, уверен, ваша дочь не убивала Поля Кироля. Компания, желая установить истину, поручила мне провести следствие вместе с полицией. Я решил, что правильнее всего прийти к вам первому». Маленький доктор находился в гостиной дома Лордилье на набережной Шартрон. Солнце било прямо в окна, но опущенные жалюзи пропускали лишь узенькие полоски света. Перед ним сидел грузный человек с густой шевелюрой и недоверчивым хмурым взглядом. «Вы старый колониальный житель, если можно так выразиться. Мне шестьдесят два года. Из них сорок я провел в колониях. Не скрою, что я сам всего добился с помощью трудолюбия и терпения, и, конечно, с помощью упорства. Вы знали человека по прозвищу Пополь? С ним я не был знаком и, признаться, не имел ни малейшего желания ознакомиться. Доведись вам жить в Африке, вы бы знали, что люди, подобные ему, отъявленные негодяи, азартные игроки, которые наносят немалый ущерб делу колониализма». «Позволю себе задать вам нескромный вопрос, Масси Лордилье. Поймите, мое желание добиться истины. Зная ваше мнение о чудаке по Пополе, я бы хотел уяснить, почему вы позволили своей дочери...» «Знаю, что вы скажете. У вас, доктор, без сомнения, нет детей. Моя дочь, мать которая умерла 15 лет назад, провела большую часть своей жизни в колонии, где нравы свободнее, чем здесь. У меня никого нет на свете, кроме нее». Нечего говорить, что она избалованное дитя. Когда я рискнул сделать замечание по поводу Поля Кироля, она мне ответила просто «Не моя вина, что на борту никого нет забавнее его». И я понял, что отговаривать ее бесполезно. Таким образом, к сожалению, на ваших глазах за вашей дочерью начали ухаживать. Брови дельца нахмурились. Черт возьми! Стоит девушке поиграть в мяч с мужчиной, как ее непременно в чем-то заподозрит Полно, полно, зря сердишься, любезный, — подумал Жан Далан. — На сей раз я буду учтив. А вслух произнес невинным тоном. — Прошу прощения, я просто повторил словцо, которое капитан. И тут делец вышел из себя. — Нечего сказать, хорош ваш капитан. — Целый день не отходил от дам, а теперь позволяет себе. — Верно, он поклонник прекрасного пола. Но я хотел бы поговорить с вами о делах поважнее. Представьте себе, я пришел к убеждению, что Пополь прятал у себя в каюте какой-то предмет, и что именно из-за этого предмета его и убили. Да, я пришел к такому убеждению и почти уверен, что ваша дочь не причастна к преступлению. Вам ясно? Что вас навело на эту мысль? Да один пустяк. Я интуитивно в этом уверен. Так вот, послушайте. Жан-Далан вдруг стал несносно болтлив и самоуверен. Глядя на него, трудно было поверить, что этот невзрачный, развязный человек в самом деле раскрывал таинственные преступления, по общему признанию, непостижимые. «Вы много плавали, мосье Лордилье. А я, представьте себе, впервые сегодня утром поднялся на борт настоящего теплохода. Вот почему я и задаю вам такой вопрос». — Если бы вы захотели спрятать бумажник или просто бумагу в роскошной каюте вроде каюты по поля, какое место вы бы выбрали? — Все дело в этом. Когда я смогу ответить на этот вопрос, господам из полиции придется освободить вашу дочь с нижайшими извинениями. — Бумажник, — повторил Лордилье. — А какого вида бумажник? — Скажем, маленький бумажник из крокодиловой кожи. — Мы обыскали каюту сегодня утром, почти в полную негодность привели ванную комнату, обшарили и каюту негра, и ничего не нашли. — Ничего. Но я отказываюсь верить, как и комиссар, что убийца успел прихватить с собой бумажника о котором идет речь, и с ним убежать. Сам факт, что ваша дочь появилась, дочь утверждает, что она никого не видела. — Знаю, знаю, читал ее показания. — Вы считаете их неискренними? — Совершенно искренними, то есть... — Что, то есть? — Да нет, ничего. Вы не ответили на мой вопрос, масье Лордилье. Куда бы вы спрятали бумажник? — Право, не знаю. — Под ковер? — Смотрели. — На шкаф. — Искали. — В таком случае прошу извинить, но мне нужно принять адвоката дочери, он ждет меня в два часа. Подумать только, ее посмели взять под стражу как преступницу. — Благодарю за визит, доктор. Всегда готов к услугам. Не угодно ли сигару? — Благодарю. Слишком много сигар. Слишком много виски. Он и так был возбужден. Таким оживленным он бывал нечасто, явившись в редакцию газету «Пти Джеронт», поразил редактора своим многословием. — Я решил, что вы, конечно, не против послушать кое-какие сведения о преступлении, совершенном этой ночью. Официальная полиция, вероятно, сообщила вам немногое. Мне же предложила вести следствие. Представьте себе, я пришел к убеждению, что вся драма вертится вокруг одной бумажонки. Не хотите ли записать? Так вот, Поль Кероль, по прозвищу Пополь, возвращался из Габона с капиталом в несколько миллионов, как он утверждает. Он чего-то боялся, знал, что ему угрожает опасность. Его капитал в несколько миллионов хранился в бумажнике из крокодиловой кожи. Однажды он выронил этот бумажник в каюте судового врача, и таким образом, я говорю слишком быстро, ну а некое лицо на корабле покушалось на этот бумажник, или вернее на документ, содержащийся в нем. Во время плавания это лицо его подстерегало, но Пополь был на страже, и его не могли захватить врасплох. Почему же в последнюю ночь, впрочем, поставлю вопрос иначе, почему Пополь, веселившийся в баре, вдруг стремглав бросился к себе в каюту? Не потому ли, что вдруг почувствовал, что дал маху? Если б документ был при нем, нечего было бы бояться. Моё предположение таково. Выронив бумажник в каюте доктора, Пополь понял, что опасно хранить его при себе и тем более в полотняном костюме. Он стал искать надежный тайник и нашел, так как был великим выдумщиком. Согласитесь, противник был ему подстать, иначе тот же же оставил бы поле битвы. Словом, тайник был так надежен, что противнику не удалось его найти. А теперь я вновь возвращаюсь к вопросу, с которого начал. Почему именно в Бордо, когда судно стояло у набережной, Пополь вдруг всполошился и бросился в каюту, где ему и суждено было погибнуть. Вот и все. Можете напечатать в газете все эти соображения. Десятью минутами позже маленький доктор взбирался по лестнице редакции газеты «Франс де Бордов», соперницы «Птид Жеронт», где он разыграл ту же роль и, рассказав снова всю историю, присовокупил. «Полагаю, что мои выводы неизбежно приведут нас к раскрытию преступления». День был поистине великолепен. Белый красавец, корабль, блестевший на солнце, мундиры, любезные офицеры. далан был окрылен. Никогда в жизни он не чувствовал такого подъема. Ему казалось, будь то он жонглер, играющий человеческими судьбами. — В полицию! — крикнул он шоферу такси, ибо свой ферблантин оставил на набережной. — Разрешите войти, комиссар. так вот Хочу просить вас о небольшом одолжении. Прежде всего, прикажите незаметно посторожить каюту по поля, а также его слугу». «Это уже сделано». «Почему?» «Потому что таково правила И маленький доктор усмехнулся. У него было полное основание просить, чтобы за этими каютами хорошенько следили. «Наблюдать за ними будут всю ночь? Очень хорошо. Вторая просьба, так сказать, более деликатная». — Полагаю, негр взят под стражу? — Он в тюрьме. Так у нас положено. И пока не будет доказательств, а мне бы хотелось, чтобы вы его отпустили. Давайте договоримся. Я не прошу вас отпустить его на все четыре стороны. Вы его выпустите, а одному-двум сыщикам из лучших прикажете следить за ним. Думаю, негр не сумеет скрыться от них. — Вы полагаете, он наведет нас на след? — На лице комиссара Фрите всегда появлялась хитрая усмешка, когда он воображал, будто проник в намерение своего собеседника и вечно попадал в просаг. — От вас ничего не утаишь, — вздохнул Далан без всякой иронии. — Право, все это бесполезно. Негр слишком глуп, вряд ли его взяли в сообщники. Впрочем, компания так усиленно рекомендовала во всем идти вам навстречу. что еще вам угодно Пока вы будете давать распоряжение насчет негра, я бы хотел воспользоваться вашим телефоном». Он вызвал редактора газеты «Птиц Жеронт», затем Франц де Бардо. «Верстка уже готова? Газета выходит через час? Не хотите ли прибавить к статье несколько строчек? Уверяю вас, это сенсация. Негр, которого Пополь привез с собой как телохранителя и нарек Виктором Гюго, будет выпущен примерно через час». Вы считаете, что это не так уж важно? Поверьте, это всего важнее. Особенно, если вы добавите, что он не говорит по-французски и, конечно, отправится на поиски переводчика, с которым толковал утром. Так, значит, будет напечатано? Благодарю. И маленький доктор вытащил из кармана великолепную сигару, ибо был так предусмотрителен, что взял несколько штук из запаса компании.